Я пробую звуки с ладони на вкус в твоем засекреченном речью оранжевом царстве коралловых бос раздвоенных рек между речью я пробую пить аромат лунных снов закрывшись от меры деревьев морскими узлами у стен сквозняков и пробую пробовать север я чувствую время когда в неве звёзд Появишься ты на перилах, и скатишься, спрыгнёшь, верни под откос страны мотыльков в центре мира. Я там появлюсь, может быть, никогда. Я, может быть, стану там летом встречать в разминувшихся в снах поездах с ромашками облака света. Я, может быть, стану немножко потом рассказывать всем по секрету. Какой этот мир перед утренним сном бывает, когда тебя нету. Я знаю, ты знаешь. Запах горечи в каплях дождя. Кусо трав в словах о любви. Я тебе расскажу, погодя, как пылали объятия твои. Я напомню тебе тот причал, где вымаливал взгляд хоть один. Отражение солнца искал, призывая на помощь богини. Та улыбка, что сердце мне жгла, стала символом пропасти скал. Как ты мог, да и как я могла? Рассмотреть тебя в плеске зеркал уходя в запредельную даль уплывнуть вспоминая распад ни себя ни тебя мне не жаль жаль слова что шептал не в попа Ритмы твои размытые в розовое стекло я соберу с молитвами вымету зиму метлой передохну старинное северное полотно сердцем согрею Периную станет земляна постой ты подожди меня минами поле не выкрошит жизнь здесь будут гнезда огни мои будут гореть в поле ржи Бабочки сядут охотно мне на руки, сердце замрёт. Звякнув ключами за окнами, время изменит свой ход. Мы были на одной волне. Жгли пальцы сквозь века трони. Шла тишина такая по земле, что было слышно, как под ветром стонет душа на незнакомом языке, трепещущие листьями на ветках, с тех пор, как оказались у реки от сотворения в материальных клетках. Мы цвет меняли, пробиваясь из глубин. Мы рассыпались и сгущались снова. Подобны ангелам мы были. Нас хранил от низких помыслов, даруя тайну слова, и наблюдал за каждым шагом Бог один. И в новых расах оставлял без бескрово. Мы шли по миру мощною волной, мы продолжали бесконечное движения, Мы строили свои сооружения. Бог наблюдал и ждал к себе домой прошедших по пути преображения. везде препятствия, судьбы разбросанные вещи раздвинуты шторы пролёты от лестниц покинутый город уже на рассвете меня не разбудь старинные книги и кукла в коробке она здесь жила мы любили друг друга огромное счастье летало по лугу смеялась и пела в груди жаворонка тропинки косые Пусти дороги, подъёмы на гору и солнечный ветер. Костры, искры в небо, обугленный пепел, углы, повороты с наплывом тревоги. Бушуют кварталы и рушится память, сжигая мосты из далеких рассветов. А где-то, а где-то гуляет по свету любовь, так похожая на реками. успев пообещать, то главное друг другу. Мы потерялись за витринами цветов. Так трудно удержать. Ты выпустил из пальцев мою руку. Мне было холодно. Я куталась в пальто. Осенний ветер, переполненный разлокой, мучал воспоминания туда, куда-то вдаль. Мы растворились в тесных переулках. Ушли, мечтая друг о друге, в никуда. Глаза темны, в висках кровь бьется гулка. Что было с нами, унесла с собой вода. И наши голоса, и обнаженные тишины минуты, покрытые налетом треснувшего льда. День как день, и вдруг под вечер он появился в дождь, в Насти. В глазах твоих застыло счастье, когда случилась эта встреча. За окнами пустынных улиц дорога поднималась в вечность. Была безмолвна бесконечность, рисуя в небе луч последний. И никого, лишь звёздный улей играл свиты капель в небе. освещал снов заповедник. Здесь только свет больших дорог, от голубой луны меж сосен ложатся тени на порог и под осень. И время кружится среди забытых снов чужих галактик. Остановись, чтобы побыть среди зимы в своем антракте. Утро, дождь и тишина очертания окна утонувшего от слёз растревоженной погоды и танцующих берёз в шелестящих и свободных платьях из весенних веток затуманенное небо тонкая полоска света дымка лёгкая от сна утро дождь и тишина ты всё говоришь говоришь отключаясь Смотрю в отражение звуков и клуб же в себя погружаюсь. Так тихо. Я слушаю и тихо шепчу из глубин сердца в уши. Мне ум твой понятен. Показывай душу. Лабиринтами слов путешествую. Время подаёт мне весло на рассвете. Светлеет. Луч к ладоням прилип. Над расистой ковылью замирает шмели. Мне бы видеть в любви их. Лабиринтами слов путешествую. Время подаёт мне весло на рассвете. Светлеет. Я и снов ухожу. По российской и летит рядом жук. Мне бы тоже на крыльях. Стоит лес занять тишиною, в туманы и росы одетый. И крона его осеннею покрыты, и брызгами света. Стоит лес красивый и гордо, величие свое сознавая, и тянет ладони под своды далёкого, жаркого края. Небо в солнечной рассее спустился травам на латоне. Подрог в доме подоконник и зашагал по водам реки. А в доме выжили лимоны и стали угощать всех соком. И смех летел за ветром сокон на остановке и пероны. Рассвету радовались дети, и взрослые не отставали. Дарила радока и лил на лица дождик летний. Позаглянуть на шумный кувыр парка слетелась стая мотыльков и стало на планете жарко и начался любви ливень Рассветом сведом пройдусь посеком, доберусь к берегам за полями. Горизонт под румяню огнями и поклажут цветы ветерком. Погуляю по сонной воде, чуть натянутой к касаясь, и с воздушным течением сплетаясь, расплывусь акварелью в дожде. слетела ночь под стрелками с неба и в мире этом стало тихо в последнем сне последний вихрь прошелся по земле под снегом ждут новых трав другие птицы и новые порывы ветра по берегам изыльнаесится сезон страстей готовит лето окнами в море, сяца пустыни. Детская резвость и взрослые пляски. Жизнь маскарадная, праздники, маски. Цвета смешения в храме Софии. Земли забвения, воды сытые. Скифирица над призрачной бездной. Лунное солнце в глубинах воскресных и голубиное Божьей России. Радость цветных отражений в траве с голубыми цветами, подёрнутой дымкой вечерней, скрывалась прохладой. К ней тайно слетались небесные феи нарядах из белых туманов, пронизанных трепетом лунным. Под музыку ветра порыхали крылатые тени присуний. Под сводом до самых окраин мерцали их платья и плыли, гонимые в спину ветрами. к ним эльфы со звёзд тёмно-синих. Кусочек лета, нынче горик. Возможно дело в красках в море, в ладонях пляшущей стихии. Размытый волнами рехими, острых скал, хранящий корни седых рассветов и туманов, в ловушках жизни, ностальгии, ей, свернувшейся под сердцем змеем с налетом эхо великанов. Так интересно в звуки проникать и мысли, отражать или мгновений, таинственных вибраций, и сплетать в единое все отголоски сны Так интересно ветер создавать касанием земных прикосновений и падать с неба, просыпаться и звучать по всех ростках пульсации весенней. ставки и пароли, одежду и ночное время брала в кредит чужие роли по настроению. И засыпала кладовые неизмеримого пространства стихами солнечной стихии во время странствий. Меняя масок вереницы, я проходила по подъездам и собирала ссор на лицах и в день отъезда. Меня эхо на слоении Я уходила на вокзалы, с охапкой светлых настроений, и поездами выезжала. Я проезжала по дорогам, запутанным и покосившим, и вынимала из сугробов упавшие из деревьев вишни. Я остановилась у на них пыталась я молиться и согревала их руками, меняя слезы на ресницах. Меняя деньги на подковы я уносилась с табунами в другую жизнь. А словом мир украшая из цунами. От звезды здесь здесь из света человек летал счастливый, Звездным шелком его крылья. растекались по планетам. От его дыхания небо покрывалось жемчугами, и кружились птицы стаи в темном воздухе запретов. В отражениях зеркальных тишина вечерней дымки в уголках святых и диких с нами, И скрывая в сердце пламя дивный лотос слона узором. Он пускал упор на корни в жизни, чьей-то тайны. Этот мир в бесконечном дыхании. эта музыка в каждом движении. Это класс и сердец и Ослепительно. Новое время оседает на землю мечтами. И стихает за окнами ветер. И уже просыпается память в наших детях. Беру родниковое качество, по капрям питаю сердце. На желтой лужайке детства выращиваю чудачество. Беру свет поющий вселенной, вплетаю в дороги скитаний. Холсты покрывают цветами имен в облаках переменных. С сада храсветлённого храма из капелек заревых радок пытаюсь извлечь водопады. С пульсирующими стихами Ночь прячет сонные снега в свою небесную долину, а панцы рек и берега в туманы в сундуке старинном. Ночь прячет чей-то лунный взор по тайники за родниками, и чей-то странный разговор про встречу звезд под фонарями. Ночь прячет солнечный рассвет в кровать для снов под одеяло, и видит, как мерцает свет от жемчугов в краю карава Воз в буквах и звуках, наметилась к свету движение. И падает с ног притяжение, и крылья в хруст чувствуют руки, И в шелест воздушной подкожей Я с ними дышу осторожно, и в мыслях несу всевозможных для Бога готовых вопросов. А сколько из нас бездыханных блуждают в потёмках истории, без рек их, и странных И спорят, и споет. Как нос светящим во тьме идут в потьмах со всех сторон, путь потерявший. Им дом дверь открывает. молчит. Заходят путники в избу, в светлице стол для них накрыт, и на столе свеча горит. А люди все идут, идут, садятся, всем хватает мест, и всем хватает разных блюд. Едят, пока не надоест, пока все тут. Где щурится заезда упаду я, горьким медом на траву молодую. Где поет рассветный час петухами, попрошу у гор седых ветер камня, Соберусь, и обернусь я русалкой, если вдруг у берегов станет жарко. Я русалкой проплыву под луною, и приснюсь сама себе, молодою. Небо встряхнул грома раскат. Песню пропел и окрасил закат. Из океана пришли корабли, скрипнул причал. Крик журавли там высоко машут крылом. К счастью летят в очи свой дом, чтобы в любви лето прожить, чтобы в птенцах жизнь повторить. Переходы света с нами. Душ прекрасное лицо. Моличный путь, а над домами стаи огненных концов. Смотрит сверху на планету стаи огненных сердец. Вдруг увидят человека в человеке наконец. Вдруг увидят в переходах Мощи и стать земных концов и поздравить с новым годом настоящих мудрецов. музыки и времени, тьме возпасенне. Осень весеннюю, утро и черне. Солничным светом с дальнего неба первые ангелы в сумерки падали белыми стаями, звоном хрустальным. Падали пачками годы и месяцы. Света причастия рушилась лестница. Рушилась в югами, хлопьями снега, хриплыми звуками WiFi мегой. Блестит соборное тело живое. Мысли любовью покрыты и скорбью. Мёрзнет в соборе лики свечи. Тело живое. Жить ему неть. Снег Смотрят грустно в фонари собоч. Снег не может отразить их величавый вид. Да и сам с утра какой-то весь всколоченный. Может от того, что сердце в феврале болит. Я его, конечно, понимаю, вспоминая с удивлением первый Занесенный в книгу ангела мира, чистый, непорочный, бесконечно белый. Самый, самый, самый, самый самый. Я другим его зимой не представляю и могу смотреть и поглощать часами тишину просторов без конца и края. Вот и день прошел, за собой дверь запер. Пыль смахнул рукой со своих одежд за день. Солнце стучит в окно. Это добрый знак. Значит, тишине здесь быть и не быть во сне плачу. Пускай мы всего душ святых переходы от высшей ступени до нижнего царства. Но если смогли не упасть на колени предразными, значит она и есть свобода. У каждого в сердце готова вспыхнуть под северным солнцем хрустального свода. Свобода путей по туннелям пространства от низших ступеней до высшего царства. Бабочка села на синий цветок, не долетев до люпина. О красоте ей шептал ветерок, ветки качая жасмина. Бабочка слушала и не спеша сок поглощала. Сопрано ветер звучал, шёлестела шуршал скомканный шарф целлофана. Бабочка выпила сладкий нектар, крылья подставила ветру. Ветер то в холод бросала, то в жар. Правда, почти незаметно. Ветер шумит, догоняя рассвет. Бабочка рядом порхает. Тихо смеется, и солнечный свет крыльями перепирает. Человек из дождя человечеству в пояс поклонился, смеясь орониму утром однажды, и услышал народ торжествующий голос где-то там за рекой, утоляющий жажду. Человек из дождя сплёвы из радуги крылья, прядь ветра собрал и вздохнул в груди воздух, и поднялся, струясь в небеса вместе с пырием, помахал и поплыл через возгласы звёздным. Странное солнце вставало в развалинах двух исполинов, холмисто-горбатых, изъятёсанных краем космотах. скрытых туманами руку козоловатых странное солнце бродило по берегу утра прохладного переодетое в южное платье с вечернего северного и предлагало ремарки к билетам для путешествия в сторону света странные люди купались и плавали в солнечном море по солнечным брызгам и горизонт изновидении славили с тайной священной зачатия жизни В землях невиданных снов тонкой нитью мысли сшивая руками найти